Глава пятая. Как только Серам объял хаос, Ахилий первым делом подумал не о себе и даже не о Ульдисиане. Первым делом подумал он о Серентии, подобно многим другим, застигнутой ненастем на улице. Увернувшись от стремительно вращающегося в воздухе тележного колеса и крестовины со шметками огородного пугала, охотник бросился к дочери Кира. И издали донесся крик И Ахилий увидел торговца, тоже бегущего к ней. Однако Сирентия, стоявшая ближе к охотнику, не заметила Кира и не услышала отцовского оклика. В этот миг ветер сорвал с крыши штаб-квартиры стражи огромный кусок кровли. Он закружился в воздухе, точно гигантская черная птица в предсмертных конвульсиях. Затем с точностью топора палача устремился вниз, к незамечавшему опасности Киру. Ахилий, предостерегающий, завопил, но ураган заглушил его голос, как и голос торговца. Разом похолодевший, охотник понял, выбора у него нет. Улучив момент, Ахилий рванулся к Серентии, сгреб ее в охапку и бесцеремонно, почти как дичь, что вот-вот вырвется из селка, повалил на земь. Лучник думал лишь об одном, о том, чтобы уберечь дочь Кира от страшного зрелища, остальное было неважно. Помочь самому Киру он не мог ничем, до торговца было слишком далеко. Однако, успев заслонить от нее отца, сам Ахилле невольно увидел все. Точно завороженной жуткой картиной смотрел он, как кусок кровли на Кира сзади. Сила, с которой острая кромка ударила старика чуть ниже затылка, не оставляла торговцу ни малейших надежд. С необычайной, ужасающей легкостью перерубила она кость и плоть, И опытный охотник, даже ничего не услышав за воем ветра, мог точно сказать, какой звук сопутствовал отсечению головы Кира от туловища. К счастью, кусок кровли тут же рухнул поверх мертвого тела, накрыв его целиком. Именно в этот момент Сирентия, наконец, вырвалась из рук охотника, подняла на Ахилле взгляд удивленный и малость смущенный, если румянец на щеках хоть о чем-то договорил. Ахилию тут же сделалось очень не по себе, и вовсе не только из-за того, что он стал свидетелем гибели ее отца. «Позволь встать, пожалуйста», – потребовала она, с трудом перекрикивая ветер. «Ты ульдисиана не видел?» Охотник смутился сильнее прежнего. Не знавшая о жуткой смерти Кира, Сирентия, естественно, первым делом подумала о крестьянине и ни о ком другом, и уж точно не об Ахилии. Однако ее тревоги об ульдесиане дали охотнику какую-никакую отсрочку, позволили малость повременить с рассказом о происшедшем. Сейчас в Серентии не время было об этом знать. Вдобавок, решив высвободить из-под обломков тело отца в разгар безумного ненастия, она запросто могла погибнуть с ним заодно. «Я видел, как он бежал в сторону кузницы», – наконец прокричал он. «Несмотря на изрядную силу легких...» Ахиллу пришлось повторить ответ дважды, прежде чем дочь торговца сумела хоть что-то расслышать. Поднимая девушку на ноги, охотник не позабыл развернуть ее к жуткому зрелищу спиной. «Держись за руку крепче, не то ветром сдуть может». К немалому, его облегчению, Серентия послушалась без возражений, и Ахилий поволок ее туда, где в последний раз видел друга. Бойный ветер бил, толкал в грудь силой дикого кабана. Что они будут делать, если вправду отыщут ульдисиана, охотник не знал. Крестьянин считался арестованным, в глазах некоторых, возможным убийцей, и долг повелевал Ахиллию убедить друга вернуться, предстать перед правосудием, либо, если добром уговорить не удастся, заставить вернуться силой. Однако на правосудие это охотник уже насмотрелся, а посему мысли о выдаче ульдисиана инквизитором или хотя бы Тиберию. Ахилле вовсе не прильщали. Мало этого, приведя Ульдисиана назад в Сирам, он несомненно навеки вечный очернит себя в глазах Сирентии. В то время, как остальные местные разбегались кто куда, оба помчались как коллице, ко всякой увесистой всячине, то и дело проносившиеся мимо прибавились доски, сорванные ветром со стен и крыш. Одного из людей Тиберия сшибло с ног, а на спину бодья от деревенского колодца. Угодившая стражнику прямехонько в грудь. Ахилий хотел было остановиться у распростертого навзничь тела, да поглядеть, жив ли упавший, но побоялся тем самым подвергнуть опасности сирентью. С несказанным облегчением вбежал он в заросли, таща за собой дочь Кира, и благодаря остроте чутья немедленно заметил разницу между погодой в лесу и безумством стихии над Серамом, как будто дверь за собой захлопнул. Листва еле-еле подрагивала, вой урагана почти утих. Но, несмотря на это, охотник не замедлял шага, пока оба не отбежали подальше от деревенской околицы. Только здесь, невдалеке от Исполинского дуба, Ахилий и осмелился остановиться, и то больше ради спутницы, чем ради себя самого. Ты в порядке? немешкая спросил он. Сирентия, тяжко дыша, кивнула и обвела заросли ищущим взглядом. Найдем моего сери, найдем, проворчал охотник, слегка расстроенный этаким невниманием после того, как помог девушке спастись от беды. Но стоило Ахилю вспомнить о Кире ему сразу же сделалось совестно. Интересно, а если. Но тут дочь торговца разум умолкла, все вокруг неожиданно стихло. Оба оглянулись на родную деревню. Удары молний прекратились, и ветер в селении унялся, и тучи, что удивительнее всего, Не просто поубавились, но выглядели так, будто сквозь них уже пробивается солнце. Хвала высшим силам! Чудо! выпалила Сирентия. Однако в сердце Ахиля, напротив, зашевелился тот самый ни на что не похожий страх. Подобное он испытал лишь раз в жизни, впервые коснувшись древнего камня, найденного в лесу. Сирентия шагнула назад к деревне, но охотник потянул ее глубже в лесные заросли. Ульдисиан! напомнил он, хотя возвращаться в Сирам ему не хотелось не только из-за крестьянина. «Нам туда, помнишь?» Дочь торговца согласно кивнула. На ее прекрасном лице вновь отразилась небывалая решимость. Как бы Ахилий хотел, чтобы такое выражение чувств хоть и раз предназначалось ему. С собственными глазами, видевший, как Ульдисиан направляется в эту часть леса, охотник, однако же, обнаружил что отыскать след друга куда труднее, чем он ожидал. Следов за собою Ульдисиан почти не оставил. Правду сказать, Ахилию нередко приходилось идти наугад, так как крестьянин двигался по лесу не приметни любого зверя. Кабы не особое чутье, чутье, о коем Ахиллей никогда никому не рассказывал, но неизменно помогавшее ему в поисках дичи, искать бы ему Ульдисиана до скончания века. Вдобавок... То же чутье, то же знание, что позволяло Ахиллею не сбиться с верного следа, подсказывало. В лесу Ульдисиан встретился с кем-то еще. След этот охотнику был незнаком, а судя по легкости шага, оставила его та самая аристократка. Кому же больше? Неведомая сила, укрывавшая Ульдисиана от посторонних глаз, покровительствовала и ей. Сосредоточиться на следах аристократки оказалось даже труднее, чем отыскивать след крестьянина. От чего то это снова напомнило Ахилию о древнем камне. С тех самых пор, с этой самой находки и началась череда странных тревожных событий, некоторые из коих казались охотнику бесспорно противоестественными. Вспомнив вырезанные на камне знаки, Ахилий задумался, удастся ли Мендельну со временем их перевести, ведь Мендельн очень умен, возможно, он даже сумеет найти объяснение ужасной бури и... Охотник замер как вкопанный. Не ожидавшего этого, Сирентия врезалась ему в спину. Ахилий оглянулся назад. Решив, что за ними кто-то идет, дочь Кира последовала его примеру. Что там? Нет, ничего. С этим Ахилий двинулся дальше и потянул ее за собой. Возвращаться за Мендельном было нельзя. Придется Ульдисианову брату позаботиться о себе самому. Где бы он ни был, ему наверняка ничто не грозит. Ведь лучник Даже не помнил, чтобы видел его, когда Ульдисиана вывели перед очи брата Микелия. Он вполне может сам за себя постоять. Снова и снова твердил себе Ахилий. Мендельн, он очень смышлен. Очень многое знает. О ком волноваться надо, так это о серии. Надо придумать, как ей об отце рассказать. Может, после того, как отыщем Ульдисиана. Может, тогда и... Да. А с Мендельном тем временем все будет хорошо. Последнее. Охотник повторял в голове вновь и вновь, надеясь рано или поздно поверить, что книжник Мендельн правду не влипнет в какую-нибудь беду, надеясь, но не слишком на это рассчитывая. К деревенской окраине Мендельн подошел как раз в ту минуту, когда небеса словно бы объявили односельчанам войну. Не в пример прочим жителям Серама он остался на месте, точно завороженный наблюдая за природными силами, ведущими себя в манере, совершенно противоположной той, которую он полагал единственно верной. Грозы не обрушиваются на столь ограниченное пространство ни с того ни с сего. Ветру не положено дуть с ураганной силой в пределах деревни, и при этом практически пропадать там, где сейчас стоял Мендельн. Лишь после того, как сей феномен все так же ни с того ни с сего прекратился, Мендельн сдвинулся с места и вошел в серам. Центр деревни превратился в развалины, на земле покоилось ни одно неподвижное тело. Только тут юноша и начал постигать масштаб произошедшего, а еще понял, что все это оказалось весьма кстати для Ульдисиана. В этой последней мысли Мендельн утвердился, миновав обугленные останки человека в длинных одеждах, которым ему каким-то чудом удалось узнать одного из высших служителей Собора Света судя по виду самого мастера-инквизитора. Устрашающий разряд молний спалил его почти без остатка, а от вони горелого мяса Мендельну следовало бы шарахнуться прочь. Однако некое нездоровое любопытство повлекло младшего из сыновей Диомеда к жуткому мертвому телу. Но стоило ему приблизиться на расстоянии вытянутой руки, его словно изо всех сил ударили увесистым кулаком. Встревоженный Мендель отшатнулся назад. Казалось, кто-то неведомый в ярости закричал, завопил на него. Утратив всякий интерес к обгорелым останкам, младший сын Диамеда продолжал отступать, но тут за спиной его воскликнули: "Где же она? Никак не отыщу ее!» никак не отыщу". Обернувшись на голос, Мендель не обнаружил позади ни души. Нахмурившись, он решил, что с него хватит, и двинулся на поиски брата. «О, добрый Мендельн, ты ее не видал? Не видал ли ты моей дочери?» Краем глаза Мендельн заметил чей-то силуэт возле громадного куска кровли, сброшенного ветром на землю с крыши одного из домов. Однако, стоило ему повернуться туда, силуэт будто бы исчез. А может, его и вовсе там и не было. На сей раз Мендельн вроде бы понял, кто это. «Мастер Кир?» Неуверенно позвал он. «Мастер Кир». Ответа не последовало, однако Мендельн, снова охваченный неодолимым влечением, двинулся вперед к обломку крыши посреди улицы. Приблизившись, он углядел под досками что-то еще, склонился и потянул край обломка кверху. Дощатая кровля оказалась куда тяжелее, чем он думал. Но догадавшись откинуться назад и вложить в рывок всю тяжесть тела, Ульдисянов брат сумел добиться кое-какого прогресса. Мало-помалу, Сакрытая под досками, оказалась на виду. И тут Мендельн, бессвязно вскрикнув, выпустил обломок кровли из рук, замотал головой. Такого смятения он за собой не помнил с тех самых пор, как горевал, сраженный безвременной смертью родных. Но в этот миг знакомый голос снова спросил, где же она, где же моя Сирентия? Только теперь Мендельн понял, этот голос звучал в его голове, неудержимо дрожа, Он попятился прочь от обломка крыши и того, что скрывалось под ним. И тут нечто твердое, острое кольнуло его в поясницу. Не успел он обернуться, как оказался бесцеремонно схвачен ни одной парой рук. В считанных дюймах от его носа возникло суровое лицо одного из охранников Инквизитора. «Ты!» – рявкнул охранник. «Ты состоишь в родстве с обвиняемым, еретиком и убийцей по имени Ульдисиан Ульдиамет? Признавайся!» Пой, кто уже указал на тебя, как на его брата. Все еще сились понять, что случилось минутой раньше, Мендельн безвольно кивнул. К несчастью, сие послужило пленителем, сигналом к тому, чтобы поволочь его через деревню группе односельчан, с опаской поглядывавших на еще четверых и сопровождение инквизитора, карауливших их с четырех сторон. Серамцев Мендельн насчитал почти два десятка. Широко раскрытые глаза, робость в движениях. Все это живо напоминало Атару овец, следующих на бойню. Дори вел жаркий спор с одним из служителей собора. Тебере поблизости не оказалось. Несколько его стражников стояли рядом с Дорием, но явно не знали, что делать. Но вы не вправе держать под стражей этих добрых людей, настаивал староста. Соглашение, заключенное собором света с властями Кеджана, дарует нам право на все, что нам необходимо, и на все, чего мы пожелаем. Немедленно ответил старший над охранниками. И, исходя из этого, добавил он, обращаясь к людям Тиберия. «Власть вашего капитана переходит к нам. Теперь вам надлежит повиноваться всем приказам собора. А первым из них будет следующий. Старосту увести в его жилище и там запереть». Один из местных робко протянул руку к Дорию. «Что же нам следует?» «Я шагу отсюда никуда не ступлю», – упрямо ответил Дорий. «Ну что ж, если твои люди не подчинятся, я буду вынужден приказать моим людям разобраться с тобой, а после и с ними». Бросив взгляд на его грозных воинов, затем на собственных стражников, староста покачал головой, нехотя развернулся и повел своих прочь. С уходом Дори в отсутствие Тиберия, теперь Мендельн заподозрил, что капитан тоже пал жертвой ненастия. Судьба Ульдисянова брата и прочих согнанных сюда серамцев... Оказывалось всецело в руках охраны инквизитора собора. Нет, Мендельн не то чтобы полностью разделял неприязнь брата к этой секте, но в эту минуту не мог бы вообразить себя худшей участи, выпавшей на долю любого ни в чем не повинного человека. Скорее всего, эти воины считали происшедшее результатом какого-то колдовства, а подобного вывода не мог бы с уверенностью исключить даже сам Мендельн. Никакие разумные объяснения к случаю уж точно не подходили. «Шагай в круг», – рявкнул один из схвативших его. Едва не споткнувшись, Мендель шагнул к остальным. Ближайшие тут же шарахнулись от него прочь, в страхе прижавшись к товарищам по несчастью. Даже те, кто знал Мендельна с детства, смотрели на него точно на какого-то изгоя. Или, скорее, на брата такового. «Это он!» Сказал тот же охранник, что толкнул младшего из Диамедовых сыновей вперед. Мендельн повернулся к нему лицом. Охранник, хоть и на пару дюймов уступал крестьянину в росте, без труда взирал на него свысока. Широкое, грубое, лепкое лицо его куда лучше подошло бы разбойнику с большой дороги, чем представителю духовного ордена. «Брат того самого еретика и чародея, так?» Властно, тоном ясно дававшим понять, что ответа от Мендельна вовсе не требуется, осведомился главный охранник. «Где Ульдисиан Ульдиамет? Отвечай живо, и, может быть, не разделишь его судьбу». «Ульдисиан не сделал ничего дурного. Его виновность доказана. Его владение нечистыми искусствами, несомненно. Его душе ничем не помочь. Однако твоя еще может очиститься от греха. А нужно для этого». Всего-навсего выдать нам еретика. Его слова показались Мендельну сущим вздором, но сам охранник, несомненно, свято верил во все, что говорил. Невзирая на то, что сам же подписывает себе приговор, Мендельн без колебаний покачал головой. «Что ж, тогда начнем с тебя, и пусть твой пример послужит вот этим остальным, как нам доподлинно известно икшавшимся с еретиком, наглядным уроком». С тем же проворством, с каким втолкнули его в круг охранники инквизитора, выдернули Мендельна из толпы и поволокли на простор. Под взглядом брошенного на колени крестьянина главный охранник прошел к коню и снял с седла, к конному длинной, плетенной, свернутой кольцами бич. Распустив стягивавшую бич петлю, охранник встряхнул зловещее оружие, развернул его во всю длину, для пробы взмахнул им. Резкий щелчок бича заставил Мендельна содрогнуться, вернее, любого, самого грозного раската грома. Решительно, хмуря брови, главный над охранниками направился к Мендельну. В ожидании жуткой боли Мендельн зажмурился, что было сил. Все это было случайностью, случайностью и не более, простым совпадением. Однако, глядя вдаль, в сторону Серама, Ульдисян чувствовал назойливые сомнения, гложущие его изнутри. Вновь вспомнилось... Как жутко выглядела щиколотка лилии, и как спустя не больше минуты от кровоподтека не осталось даже следа. А устрашающая гроза, разразившаяся над деревней, едва брат Микелей принялся его обвинять. А велики ли были шансы на то, что молния поразит его со столь безупречной точностью? Совпадение. Который раз сказал себе Ульдисян. Случайность, не более. И все-таки до конца в это не верил даже он сам. Не в силах решить. Что предпринять дальше, крестьянин стоял и стоял на месте. Но вдруг, перед его мысленным взором, нежданно-негаданно возникло лицо. Лицо, знакомое не хуже собственного. Мендельн. Лицу брата сопутствовала страшная тревога, предчувствие скорой неминуемой беды. С невероятным возгласом Ульдисиан ринулся назад, к деревне. «Ульдисиан!» – окликнула его Лилия. «Что с тобой?» «Брат, Мендельн!» Только и смог сказать он. Неодолимое стремление добраться до Сирама, пока с Мендельном не случилось чего-то ужасного, овладело им целиком. Откуда ему известно, что брат в беде, Ульдисиан не задумывался. Твердо он знал лишь одно. Мендельна нужно выручать, даже если из-за этого его снова схватят. И тут перед ним, откуда ни возьмись, возникли двое бегущих навстречу. Ульдисиан приготовился к схватке, но в следующий же миг... Узнал в них Ахилия с Серентией. «Ульдисиан!» – выпалила дочь торговца. «Квала высшим силам, ты цел!» Лучник тоже о чем-то заговорил. Но Ульдисиан, несмотря на то, что видеть их был рад, не замедлил бега. Он чувствовал время на исходе. Без извинений, растолкав обоих, крестьянин помчался дальше. Казалось, лихорадочно бьющееся сердце в груди криком кричит «Поскорей, поспеши!» Вот впереди показалась околица Серама, крестьянин малость воспрял духом. Однако из-за домов донесся резкий, хлесткий щелчок, и от этого звука сердце Ульдисиана пронзила жгучая боль. Скрипнув зубами, тяжко дыша на бегу, сын Диомеда рванулся в Серам. Открывшееся его глазам зрелище исполнило душу гнева пополам с ненавистью. На лицах односельчан, согнунных в стадо, как скот, отражался страх и смятение. Вокруг, направив на них оружие с мрачными минами, стояли охранники Инквизитора. Но куда хуже, намного, намного хуже, оказалось то, на что были устремлены взгляды односельчан. У разрушенного колодца, перед главным охранником Инквизитора, стоял на коленях Мендельн. Еще один латник стоял рядом, не позволяя Ульдисианову брату подняться. Кто-то разорвал рубаху Мендельна сзади. И теперь вдоль спины брата, точно лента, тянулась длинная багровая полоса. Багровая полоса, оставленная длинным плетеным из кожи бичом, главного над охранниками. Наконец-то, заметивший Ульдисиана, поборник собора света, приготовил бич к новому удару. — Сдавайся добром, Ульдисиан Ульдиамет. Не то я буду вынужден причинить твоему брату еще большее муки. Эти лживые речи, заявление, будто в новом ударе бичом по Мендельновой спине будет виновен он, Ульдисиан, лишь разъярили крестьянина сильней прежнего. Эх, вот бы этих бы сейчас бичом, всех, кто осмелился бичевать его брата. Бич начальника охраны изогнулся змеей, взвился в воздух, точно подхваченный внезапным порывом ветра. Изумленный истязатель дернул оружие на себя книзу. Но вместо этого плетенный кожаный ремень Бича обился вокруг его шеи. Мужчина потянулся к Бичу, чтобы размотать его, однако Бич в этот же миг туго сдавил его горло. Вытаращив глаза, начальник охраны инквизитора выпустил рукоять, ухватился за ремень обеими руками, коротко сдавленно всхрипнул. Охранник, стоявший к Мендельну ближе всех остальных, бросился выручать командира, на бегу вкладывая оружие в ножные. Однако его рука вдруг повернулась так, что клинок, пройдя мимо ножен, каким-то непостижимым образом выгнулся кверху и вонзился в тело охранника чуть ниже керасы. Ошеломленный, с обогренными кровью ладонями, охранник покачнулся, навалился на своего начальника, а тот, страшно пуча глаза, в отчаянии дергал, рвал с горла чудовищную удавку. Наконец, раненый собственным клинком, осел на земь подле Мендельна, в ужасе шарахнувшегося прочь, а поборник Собора Света в последний раз захрипел и присоединился к собрату по вере. Бич так и остался туго затянутым на его шее. «Ульдисиан!» – откуда-то сзади крикнула Лидия. «Берегись остальных!» Покосившись в бок, крестьянин увидел уцелевших охранников Инквизитора, сбегавшихся к нему. В глубине души Ульдисиану захотелось пуститься на утек, но ярость пересилила страх и он устремил гневный взгляд навстречу вооруженным противникам, посмевшим запугивать мирных крестьян во имя своей непорочной секты. Один из бегущих споткнулся, поднял руку с оружием и... Острие его клинка вонзилось точно под подбородок охранника, бежавшего рядом. Воин взбулькнул горлом, упал, а падая выронил собственное оружие, удачно подвернувшееся под ноги еще одному из охранников. Споткнувшись... Охранник развернулся в воздухе на полоборота и рухнул, ударившись об утоптанную землю затылком. Слышно хрустнула кость, и инквизитор замер с нелепо, неестественно вывернутой головой. Однако за это время остальные охранники взяли в кольцо Ульдисиана, смотрящего на них как на паразитов, пожирающих его урожай. На его взгляд от полевых вредителей эти слуги собора не отличались ровным счетом ничем. Ульдисиан вспомнил как однажды обнаружил в хозяйстве, зараженный паразитами, целый амбар зерна. Способ избавиться от вредоносных тварей, не дать им размножиться, добраться до остального урожая, был только один. К этому-то способу он и прибег, сжег амбар, сжег дотла вместе со всеми паразитами, спалил их всех без всякого остатка. Охранник, оказавшийся впереди остальных, пронзительно завопил, выронил меч, и в ужасе уставился на собственные пальцы, чернеющие у всех на глазах. Никто и моргнуть не успел, как его руки обуглились, жилы и мускулы обернулись пеплом, и даже кости темнели. Темнели, пока не истаяли вовсе. Когда руки охранника обратились в прах, его самого постигла та же участь. Лицо мужчины сморщилось, все тело затряслось, латы утратили блеск, почернели, точно брошенные в пылающие угли пекла. Охранник пронзительно завопил, но его вопль оборвался, едва язык рассыпался в мелкое крошево. Следом за языком исчезли глаза с ужасающей бесповоротностью, стекшие в глубины глазниц. Расыпавшийся в прах, почерневшее тело рухнуло на земь грудой костей, задомившихся и тоже распавшихся на угольки. Товарищи, не успевшие даже разинуть рта в страхе перед его судьбой, пали с ним вместе. Их предсмертные крики, перешедшие в виск, оказались недолгие, смерть же была ознаменована глязгом, о землю пустых лад до обороненного оружия. Лишь после того, как все они обратились в пепел, Ульдисиан опомнился, пришел в себя, и, потрясенный, уставился на чудовищную картину, коей по сию пору не мог в полной мере связать с самим собой. Однако не мог он отрицать и охватившего его пламенного гнева, Гнева, обращенного им на злосчастных охранников инквизиторов, над сирамом нависла неестественная тишина. Кое-как оторвав взгляд от жутких останков, Ульдисиан повернулся к брату, замершему в паре шагов от него. Тяжко дыша, очевидно, все еще страдая от боли, причиненной безжалостным ударом бича, Мендельн взирал на старшего брата с отвисшей челюстью: Ульдисиан! Наконец-то сумел прошептать он. Но Ульдисиан уже перевел взгляд за его спину, туда, где по-прежнему, сбившись в кучу, хотя всех их пленителей постигла смерть, стояли остальные сирамцы. В глазах их крестьянин не видел даже малой толики облегчения. Один только страх. Страх перед ним. Бывшие пленники негромко зароптали. Стоило Ульдисиану протянуть к ним руку, все как один отодвинулись от него прочь. Видя это... Ульдисян, в свою очередь, отступил на шаг назад. Оглядевшись вокруг, он увидел и прочих жителей деревни, мало-помалу выбравшихся из укрытия. Все эти люди, которых он знал с самого детства, взирали на него точно так же, как и освобожденные пленники. «Я ничего такого не делал», – пробормотал сын Диомеда, скорее самому себе, чем кому-то еще. Ровным счетом ничего, чуть громче прежнего запротестовал он. Но жители Серама, ясное дело, смотрели на все иначе. Теперь они твердо верили. Да, это он прирезал обоих миссионеров. Как же им было этому не поверить? На их глазах одного человека поразила молния, другой был задушен собственным же бичом, и остальные погибли в манере, которую никому на свете не придет в голову назвать заурядной. Тут Ульдесиан заметил невдалеке Тибиона и двинулся к хозяину кабаней головы. После гибели Диамеда старик, можно сказать, отца ему заменил. Кто-кто, а -кто? тебе он должен был понимать, что. Однако приземистый коренастый хозяин кабани головы, закаменев лицом, не слишком скрывая тревогу и отвращение, безмолвно покачал головой и подался назад. Кто-то потянул Ульдисиана за рукав. Мендельн! Ульдисян, идем-ка отсюда! Морщась от боли, прошептал брат. Идем отсюда да поскорее! «Я должен вернуть их в разум, Мендельн. Не могут же они всерьез верить, будто...» «Сам, видишь, верит. По-моему, даже я в это верю. Но дело не в том. Оглянись вокруг. Для них ты больше не Ульдисиан. Для них ты – тот самый изверг, которым ославил тебя мастер-инквизитор из собора. И это все, что они сейчас видят». Мучительно морщил лоб. Ульдисиан огляделся по сторонам, но увидел только все те же мрачные лица. Из-за угла вышел Дорий. А с ним и Тиберий. Рука капитана стражи висела на перевязи, поперек его правой щеки тянулась свежая царапина. Следом за ними шли те самые стражники, которым было велено запереть старосту в доме. Капитан Тиберий и оказался тем, кто наконец-то заговорил с Ульдисианом: Замри, Ульдисиан, не двигайся! Даже не шевелись, будь оно все проклято, только руки заложи за спину и. Не виноват я во всем этом, не виноват! Возразил крестьянин с самого начала твердо уверенный, что все его оправдания снова пропадут даром. Ты меня всего-навсего выслушай. Вокруг расставлены лучники. В нетерпении перебил его Дорий. Прошу тебя, Ульдисян, прислушайся к голосу разума! Крестьянина охватила дрожь. Никто. Никто не желал его выслушать. Умопомешательство окружило его со всех сторон. Все видели в нем, в ульдисяане, только душегуба, чудовище. Отвлеченный сумбуром в мыслях, он едва не проморгал украдкой поданного Тиберием знака. Тут ему разум вспомнились слова старосты – лучники. Те, кто еще недавно были его друзьями, скорее убьют его, чем поймут, какую он угодил передрягу. «Нет!» – воскликнул Ульдисиан. «Нет!» Земля задрожала, люди вокруг попадали с ног. Что-то свистнуло в воздухе у самого его уха. В то время, как весь Сирам заходил ходуном, чья-то рука потянула Ульдисиана прочь. Однако рука та принадлежала не Мендельну, Лилии. «Это наш единственный шанс. Уйдем отсюда». Не в силах, да и не желая ни о чем больше думать, крестьянин покорно последовал за ней, как колется. Никто вокруг не мог устоять на ногах. Однако и Ульдисиан, и аристократка бежали, как ни в чем не бывало. Кто-то окликнул Ульдисиана по имени. Как Лилия не волокла его за собой?» Ульдисиан оглянулся и увидел позади Мендельна на четвереньках. Брат явно пытался нагнать их, однако его постигло тоже несчастье, что и всех прочих серамцев. Не обращая внимания на протесты Лилии, крестьянин бросился назад за Мендельным. Схватившись за руку старшего брата, Мендельн тут же уверенно поднялся на ноги. Крепко сжимая его ладонь, Ульдисиан потянул младшего брата за собой, подальше от общей неразберихи. «Кони!» Заорал Мендель, перекрикивая шум: Коней надо взять! Ульдисян приготовился возразить: нет у них, дескать, времени, чтобы лошадьми рожиться. Тем более, не одной, а целыми пятью, но вдруг обогнав их, мимо пронесся конь. За первым конем последовали еще несколько под седлами, в упряжи цветов собора света. Все они без раздумий устремились в лес, прямиком в руки поджидающего их охилия. Искусные в обращении с животными. Охотник без труда поймал сразу трех. Еще одного удалось изловить Сирентии, а вот пятого она упустила. Ульдисян остановился перед охотником, и двое давних друзей пристально взглянули один другому в глаза. «Убираться отсюда надо», – заговорил, наконец, Ахилий, передавая крестьянину по воде двух из трех пойманных коней. «Убираться дабы скорее и не возвращаться, пока они не образумятся». Однако… Оба прекрасно понимали, этому не бывать никогда. Да, ахилий и Сирентий могли бы вернуться в деревню и воротиться, если Ульдисиану удастся настоять на своем. А вот самому Ульдисиану, и по вине кровного родства с ним, Мендельну, похоже, придется распрощаться с родным домом навеки. Коней у нас только четыре! выдохнула дочь торговца. Ульдисиан, мы с тобой можем! Ульдисиан, с тобой поеду я! вмешалась в разговор Лилия. Она же вольна выбирать любого из трех остальных коней. Казалось, Сиренте готова затеять спор, но Ульдесиан едва услышав слова аристократки, немешкая, вернул один из своих поводьев Ахилию, Охотник без промедления передал узду Мендельну, уставившемуся на нее так, будто ремни обернулись ядовитыми змеями. — По коням! — скомандовал лучник всем остальным. — Сдается мне, землетрясение на убыль пошло. — И верно. Суматоха в Сераме мало-помалу стихла. Ульдисиану сделалось интересно, возобновит ли земля судорожные биения, если он того пожелает. Однако сын Диомеда тут же принялся ругать себя на все корки за то, что хотя бы помыслил о подобных вещах. Виноват он в случившемся хоть сколько-нибудь или нет, а раненых и даже погибших изо всех этих событий уже набралось более чем достаточно. Пожелать того что может снова подвергнуть людей опасности, казалось ему почти столь же ужасным, как те преступления, в которых он был обвинен. Ульдисян обвел взглядом немногих оставшихся рядом. Самой невинной из них, конечно, была Сирентия. Уж ей-то наверняка можно вернуться домой, сейчас же, не дожидаясь никаких перемен. Сери, ступай назад в деревню. Тебя, скорее всего, никто с нами не видел. Возвращайся к отцу с братьями и... Сирентия упрямо поджала губы. «Ни за что, пока не удостоверишь, что ты в безопасности». К немалому удивлению Ульдисиана Ахиллий решил поддержать не старого друга, ее. «Ей лучше всего уехать с нами, на время, пока все рами не угомонятся. Все, хватит болтать». «На юго-восток». «Ни с того ни с сего», — предложила Лилия. «Едем на юго-восток. Там безопаснее всего». Незнакомый с юго-восточными землями, Ульдисян вопросительно взглянул на охотника. Однако Хилей только пожал плечами. Он, если и отъезжал от Серама дальше, чем спутники, то намного Лилия потянулась губами к самому Ульдисянову уху. От ее дыхания веяло приятной, воодушевляющей теплотой. «Доверься мне», – прошептала она, – «на юго-востоке?» «Ладно, на юго-восток так на юго-восток» буркнул он остальным. Главное, подальше от этого сумасшествия. Руки аристократки обхватили его за пояс, висок коснулся спины, и ульдисиан ульдиамет пришпорил коня. За ним, ахилле последним, тронулись все остальные. «Все разрешится», мысленно убеждал крестьянин себя самого. «Все разрешится». Так или иначе, а он во всем разберется и снова заживет прежней привычной жизнью, Хотя, наверное, уже не в Сераме. Все его связи с односельчанами разорваны навсегда. Он никогда больше не сможет довериться им, а они никогда больше не доверятся ему. Память об обвинениях в его адрес, пусть даже не явно, останется с ним на всю жизнь. А вот где-нибудь в других краях Ульдисиан запросто сможет начать жизнь заново, позабыв обо всем, что случилось в Сераме. Что нужно крестьянину? Плачок земли да крепкие руки. Руки имеются, земля найдется. На этой земле он выстроит новый дом. И может статься побольше в расчете на семью. Лилия многим пожертвовала ради него. А если так, выходит, он для нее что-то дозначит, несмотря на всю разницу в происхождении. Вместе, вдвоем, они оставят прошлое позади и начнут строить новое будущее. Начнут, если, конечно, церковь с собором позволят.